Меня лишали их по самым разным поводам, но всегда ненадолго. Иногда я сдавался и просил прощения. Поначалу я каялся даже искренне, хотя в моей искренности была жалость к себе. Но позже я достиг высокого мастерства скрытой иронии, двусмысленности и лицедействия. Лежал в кровати, чувствуя, что лицо мое в темноте искажает гримаса самодовольной хитрости, горечи и отвращения. Но я не всегда сдавался первый, иногда пухленькая Лоис-машина побеждала черствую Лоис-женщину. Она звала меня к себе голосом, сдавленным от ненависти, а в последующей стадии отворачивала лицо и, если глядела на меня, то злобными глазами загнанного зверя. Если же не звала меня, то сдавалась во время драки, затеянной ею же самой, не в шутку, а всерьез». Драки, которая была не под силу черствой Лоис женщине и давала преимущество другой Лоис. Но кто бы из нас не сдавался первый, я или она, мы, несмотря на молчаливую ненависть и уязвленное самолюбие, доказывали на скомканных простынях правоту того, что Лоис говорила гостям, как идеально мы подходим друг другу в половом отношении. И мы подходили. Но именно потому, что мы так подходили друг к другу, я, повинуясь глубоко заложенному во мне инстинкту самосохранения, в конце концов стал путаться с обыкновенными шлюхами. В ту пору я писал вечерний выпуск газеты и кончал свои труды часа в два дня. Выпив рюмку-другую и закусив в забегаловке, а потом, выпив еще рюмку другую и сыграв партию на бильярде в клубе журналистов, я обычно заходил к кому-нибудь из приятелей, а потом за обедом, если я успевал к обеду домой, и вечером я с научной объективностью и мистическим чувством духовного возрождения изучал Лоис. Дело дошло до того, что я, по желанию, мог вызывать у себя зрительные иллюзии. Стоило мне посмотреть на Лоис – определенным образом, я видел, как она неуклонно от меня отдаляется, а комната вытягивается в длину, словно я гляжу на нее в перевернутый бинокль. Такое упражнение меня духовно освежало. Под конец я так усовершенствовался, что слышал ее голос, если в тот вечер она ругательски ругала меня, а не просто дулась, очень издалека, как будто она обращалась даже не ко мне. Затем Наступила последняя фаза, фаза великой спячки. Каждый вечер сразу же после обеда я ложился в постель и крепко засыпал с блаженным чувством непрерывного погружения на самое дно черноты, где я мог прятаться до следующего утра. Иногда я даже не дожидался обеда и лишал себя удовольствия наблюдать лоис Я сразу ложился в постель. Помню, поздней весной это, можно сказать, вошло у меня в привычку. Я приходил домой после своих обычных занятий, затягивал в спальне штору и ложился в постель. Из-за шторы просачивался мягкий свет, в небольшом парке возле дома щебетали и чирикали птицы, на детской площадке звонко перекликались дети. Когда ты ложишься спать в конце весеннего дня или с наступлением сумерек и слышишь эти звуки, ты испытываешь редкое чувство покоя. Такое же, наверное, какое приносит старость после достойно прожитой жизни. Если бы не было Лоис. Иногда она приходила ко мне в спальню, в это время я уже переселился для настоящего сна, в гостевую спальню, садилась на край кровати и занимала меня пространными описаниями моей особы. «Надо сказать, довольно скучными описаниями, ибо у Лоис не было словесного дара, и ей приходилось полагаться на три или четыре классических эпитеты. Иногда она била меня кулаками, своими слабыми белыми кулачками она пользовалась очень по-женски. Я умел спать и под ее описания, и чуть ли даже не под ударами ее кулаков. Иногда она начинала плакать и жалеть свою загубленную жизнь», Раз или два она даже юркнула ко мне под одеяло, иногда натворяла дверь ко мне в комнату и заводила в гостиной патефон так, что ходил ходуном весь дом, но дудки, я мог спать под что угодно. Однако настало утро, когда, проснувшись, я почувствовал на себе перст судьбы и понял, что час настал. Я встал, сложил чемодан и вышел за дверь, чтобы больше не возвращаться ни в модерновую квартиру, ни красавицу Лоис, с которой мы так идеально подходили друг к другу. Я не никогда...